Глава тридцать вторая. Ночь топот копыт. В деревушке Уэзербери было тихо, точно на кладбище. Живые спали почти так же крепко, как мертвые. Церковные часы пробили одиннадцать. В воздухе, пустоту которого не нарушал ни один другой звук, сперва послышалось жужжание шестеренок, затем после боя отчетливо прозвучал щелчок. Сами удары, неодушевленно тупые, распространились волнами среди рассеянных облаков и сквозь зазоры между ними унеслись в неизведанные просторы Вселенной. В потрескавшихся и заплесневелых стенах дома Батшибы в тот вечер хозяйничала одна Мэриен, поскольку Лидзи, как уже говорилось, гостила у сестры, и Батшиба тоже отправилась к ней. Через несколько минут после боя часов Мэриэн встревоженно повернулась в своей постели не понимая, что именно нарушило ее сон. Она опять была задремала, но вскоре окончательно проснулась. С таким чувством, будто случилось неладное. Встав, Мэриан подошла к окну. К той части дома, где находилась ее комната, примыкал загон для скота. В серой мгле можно было с трудом различить фигуру, которая приблизилась к лошади, щипавшей траву, схватила животное за челку и увела в дальний угол луга. Там виднелся какой-то предмет — повозка. По прошествии нескольких минут, потраченных по всей вероятности на запрягание, послышался стук копыт по дороге, смешанный шумом легких колес. Из всех разновидностей человеческих существ только две способны проскользнуть в загон для скота незаметно как тень — женщина и цыган. О том, чтобы женщина занималась таким ремеслом в такой час, не было и речи. Непрошенный гость мог оказаться лишь вором, который, по-видимому, узнал, что хозяйка на ночь отлучилась из усадьбы и решил осуществить свой дерзкий замысел. В Эзерберийской низине как раз стоял цыганский табор, и этот факт способствовал скорейшему переходу подозрения в обвинение. Когда преступник скрылся из виду, Мэриан, боявшаяся кричать в его присутствии, тотчас осмелела. Быстро оделась, выбежала по нечиненной скрипучей лестнице из хозяйского дома и, ворвавшись в ближайшее к нему жилище, коттедж Коганов, устроила переполох. Коган позвал Габриэля, который теперь снова жил у него, как в самом начале, после пожара на Риге. Все трое вошли в загон. Вне всякого сомнения, лошадь пропала. «Чу!» — произнес Оук. Мэрин и Коган прислушались. В неподвижном воздухе отчетливо различался стук копыт лошади, рысивший по долгопрудной улице, неподалеку от которой цыгане разбили свой лагерь. «Наша красотка», — сказал Джен. «Ее поступь я всегда узнаю». «Боже, правый, ох и заругает нас хозяйка, когда вернется», — простонала Мэриэн. «Надо же было этому не вчера случиться, а именно теперь, когда мы за все в ответе». «Вора нужно догнать». произнес Габриэль решительно. «Ответственность перед мисс Эвердин я принимаю на себя. Едем». «Не на чем ехать, ей-богу», — возразил Коган. «Все наши лошади тяжелы для погони, кроме разве что крошки, но и на ней мы вдвоем далеко не ускачем. Соседская пара сейчас бы нам здорово пригодилась». «Какая еще пара?» «Болдвудовы, Мол и Тайди». «Ждите, я сейчас». — сказал Лоук и бросился бежать вниз по склону холма. «Фермера Болдвуда нет дома», — заметила Мэриэн. «Тем лучше», — ответил Джен. «Пастух ведь не за ним пошел». Менее чем через пять минут Габриэль вернулся, все так же бегом с двумя недоусками в руках. «Где ты их взял?» — спросил Коган и, не дождавшись ответа, перемахнул через изгородь. «Под стрихой, я знаю, где они висят». сказал Оук, следуя его примеру. «Коган, ты умеешь ездить без седла, а то искать седла некогда». «Умею, да еще как лихо», — ответил Джен. «Ты, Мэрин, ступай спать», — крикнул Габриэль, все еще сидя верхом на изгороди, а затем спрыгнул на луг Болдвуда. Спрятав поводья в карманы, Оук и Коган подошли к лошадям. Те, думая, будто люди пришли безоружными, послушно позволили ухватить себя за гривы, после чего недоузки были проворно накинуты на морды. Вместо удил в лошадиные рты сунули по куску веревки, которую завязали сзади петлей. Габриэль легко запрыгнул на спину одной лошади. Джен скарабкался на другую, использовав насыпь как приступку. Оба выехали из ворот и галопом припустили туда, куда вор увел кобылу батшибы, Кому принадлежала повозка, в которую впрягли лошадь, оставалась не вполне ясным. Доскакав до Уэзербери низины за три или четыре минуты, преследователи оглядели погруженные восьму зеленой пустырю дороги. Цыган не было. «Мерзавцы!» — воскликнул Габриэль. «Куда же они подевались?» «Прямо поехали, к гадалке не ходи!» — ответил Джен. «Прекрасно. Верхами налегке мы сумеем их нагнать. Давай-ка во весь опор!» Впереди не было слышно ни стука копыт, ни дребезжания повозки. От дождя, усыпанная щебнем, дорога размягчилась и приобрела некоторую податливость, хотя и не превратилась в жижу. На перекрестке Коган внезапно остановил мол и соскочил на землю. «Ты чего?» — спросил Габриэль. «Коли мы их не слышим, то попытаемся отыскать следы», — ответил Джен, ощупывая карманы. При свете с зажженной спички стало видно, что дождь в этом месте лил сильнее. Полустертые отпечатки копыт, оставленные до грозы, превратились в лужицы и отражали пламя, подобно множеству горящих глаз. Среди них можно было различить одну дорожку свежих лошадиных следов, не заполненных водой, и одну пару колесных борозд, не превратившихся, как остальные, в маленькие канальцы. Отпечатки копыт многое сообщали о поступе животного. Они располагались ровными парами с промежутком в три или четыре фута. Причем в каждой паре первый след располагался строго против левого. «Так бывает, если лошадь карьером гнали», — подметил Джен. «Не мудрено, что мы их уже не слышим». «А вот и следы повозки». «Ба! Да кобылка-то точно наша!» «Почем ты знаешь? Старый Джимми Харрис только на прошлой неделе ее подковал, а его подкову я из десяти тысяч узнаю». «Должно быть, остальные цыгане или раньше снялись, или в другую сторону поехали», — предположил Габриэль. «Других следов не видно?» «Нет, не видать». Оук и Коган молча двинулись дальше и ехали томительно долго. Когда Джен достал старые тампаковые часы с репетицией, перешедшие к нему по наследству от какого-то славного предка, они пробили один раз. Он снова зажег спичку и склонился над дорогой. «Здесь пошел легкий галоп. При таком беге повозку шибко мотает и трясет. Лошаденку с самого начала перетрудили, и она, видать, уже подустала. «Скоро мы их нагоним!» Продолжив путь, Габриэль и Джен въехали в Блэкморскую долину. Семейная реликвия Когана снова пробила час. Отпечатки копыт теперь располагались наподобие уличных фонарей. Если бы их соединить, вышел бы зигзаг. «Я знаю, это рысь», — определил Оук. «Верно, на рысь перешла. Догоним того и гляди», — сказал Коган. Они быстро проскакали еще две или три мили, после чего Джен опять остановился. «Погоди-ка, нам не мешает поглядеть, как она взобралась на холм!» Снова спичка чиркнула о гетры, и снова огонек был поднесен к лошадиным следам. «Ура!» — возликовал Коган. «Пошла шагом, оно и понятно, готов поспорить на пять шиллингов, догоним через две мили!» Проехав три, Джен и Габриэль прислушались. Единственный слышимый звук был хриплым журчанием реки, пробивавшейся сквозь мельничную плотину. Казалось, вода мрачно предостерегала путника, который мог утонуть, съехав с дороги. На повороте Оук сошел. Теперь следы украденной кобылки служили преследователям единственной путеводной нитью, и потому было особенно важно не перепутать ее следы с какими-нибудь другими. — Что бы это значило? — спросил Габриэль, водя спичкой над дорогой. Хотя я, кажется, понял. Коган, запыхавшийся не меньше лошадей, тоже изучил загадочные знаки. На сей раз форму подковы имели только три отпечатка из четырех, а каждый четвертый был просто маленькою вмятиной. «Фьють!» — протянул он, скривив лицо. «Охромела!» «Да», — подтвердил Джен, продолжая разглядывать следы. «Охромела наша красотка на левую переднюю ногу!» Вперед! — сказал Габриэль, вновь садясь на вспотевшего скакуна. На протяжении большей части пути дорога не уступала столбовой, однако по назначению своему она была всего лишь проселком. После поворота Оук и Коган выехали на тракт, ведущий в Бат. Сейчас мы их сцапаем! — воскликнул Джен, собрав оставшиеся силы. — Где? — На Шартенской заставе! Тамошний смотритель Дэн Рендел его зовут. Такой, Соня, какого больше не сыщешь отсюда до самого Лондона. Я давно его знаю, он раньше в Кестербридже служил. Хромота да еще ворота. Почитай, дело сделано. Теперь путники ехали с большой осторожностью, не нарушая молчания до тех пор, пока не увидали впереди пять поперечных полос, белевших на фоне темной листвы. с мы почти на месте», — прошептал Габриэль. «Съезжай на траву», — сказал Коган. Перед заставой виднелась какая-то темная фигура. Тишину нарушил возглас. «Эй, отворяй ворота!» По всей вероятности, этому призыву предшествовал другой, оставшийся незамеченным. Подобравшись ближе, Оук и Коган увидели, что дверь будки наконец-то отворилась, и из нее вышел полуодетый смотритель со свечой в руке. Ее пламя озарило всех действующих лиц. «Не открывай ему!» — крикнул Габриэль. «Он украл лошадь!» «Кто?» Приблизясь к повозке, Оук увидел на облучке женщину, Батшибу, свою госпожу. Услыхав его голос, она отворотилась от света, но Коган успел ее узнать и изумленно воскликнул. «Вот те на. Это ж наша хозяйка, чтоб не провалиться!» Красоткой, вне всякого сомнения, действительно правила Батшиба. сумевшая сделать то, что уже не раз делала при других критических обстоятельствах, не касавшихся любви. Она спрятала удивление под маской у холодности. «Ну, Габриэль», — невозмутимо сказала она, — «куда же вы направляетесь?» «Мы подумали...» «Я еду в Бат», — произнесла Батшеба, призывая себе на помощь решимость, которой не хватило Габриэлю. «Одно безотлагательное дело вынудило меня немедля уехать, вместо того, чтобы гостить у Лиди». «Так зачем же вы следовали за мною?» «Мы подумали, лошадь украли». «Еще чего не хватало». «Неужели трудно было догадаться, что и ее и двуколку взяла я?» «Добрых десять минут стучала я в окно Мэриэн, но не смогла ни ее добудиться, ни в дом войти. По счастью, мне удалось достать ключи от каретника, и я решила никого больше не беспокоить. Неужто вы не подумали, что это была я?» «Нет, мисс, с чего бы?» «Боже правый, так это же лошади фермера Болдвуда! Вы что, неприятности на меня навлечь хотите? Подумать только! Леди Шагу из дома не может ступить, чтобы за нею не гнались, как за вором. «Однако ж, мисс, вы нам не говорили, что собираетесь в Бат. произнес Коган увещевательным тоном. «Да и не принято, чтобы леди в такой час на лошадях разъезжали!» «Я оставила вам записку, которую вы прочли бы утром», Написала мелом на двери каретного сарая, что приходила взять лошадь с двуколкой и тотчас уехала, что никого не смогла разбудить и что скоро вернусь. «Посудите сами, мэм. В темноте мы вашу записку разглядеть не могли». «Верно», — согласилась Батшиба. Поначалу она была раздражена, но здравый смысл все же вынудил ее признать, что нельзя долго и всерьез распекать слуг за преданность. Явление столь же ценное, сколь и редкое. Потому она милостиво прибавила. Как бы то ни было, я от души благодарю вас за ваши старания. Только я бы предпочла, чтобы вы позаимствовали лошадей не у мистера Болдвуда, а у кого угодно другого. «Красотка охромела, мисс. Ехать-то сможете?» — спросил Коган. Ей просто камешек в подкову попал. Я вытащила его ярдов за сто от этого места. Я прекрасно справлюсь, спасибо. К утру буду в бате. А вы, пожалуйста, езжайте домой. Батша бы повернула голову, и ее быстрые ясные глаза блеснули, поймав луч от светосмотрителя. Двуколка проехала в ворота и вскоре была поглощена таинственной тьмою летнего леса. Джен и Габриэль поворотили лошадей, и, обвиваемые бархатистым воздухом июльской ночи, двинулись в обратный путь. «Че, наша хозяйка, правда, Оук?» — с любопытством произнес Коган. «Да. Не дай ей к утру до бата». «Коган, сдается мне про наше ночное приключение, не нужно никому рассказывать». И «Я думаю, точно так же». «Вот и хорошо. Дома будем около трех». Несколькими часами ранее, предаваясь тревожным размышлениям у обочины дороги, Батшеба заключила, что есть два способа улучшить положение, оказавшееся ей отчаянным. Не допускать возвращения своего возлюбленного в Эзербери, покуда негодование его соперника не остынет, Или же, вняв просьба Моука и упрекам Болдвуда, вовсе прекратить знакомство с сержантом. Могла ли она отречься от новой любви, отвратить Трое от себя, сказав, будто он ей не мил? Могла ли избегать разговоров с ним? Могла ли просить его ради ее блага остаться в бате до конца отпуска и больше не видеться с ней? Эта перспектива приводила батшебу в глубокое уныние. И все же она всерьез задумалась, не поступить ли именно так. Однако, выбирая между чувством и долгом, она, как свойственное ее полу и возрасту, позволила себе представить, до чего было бы прекрасно, если бы одно не противоречило другому, и до чего счастливая жизнь ее бы ждала, если бы Трой был Болдвудом. Мысль о том, что сержант может полюбить другую, причиняла ей бесплодные страдания. Батшеба достаточно изучила натуру Троя, чтобы понять его наклонности, но, увы, не любила его меньше от того, что он мог вскоре ее позабыть. Напротив, любовь как будто становилась только сильнее. Батшеба вскочила. Она немедленно с ним увидится и устно попросит помощи в решении этой дилеммы. Предостерегающее письмо может запоздать или придет вовремя, но Трое ему не внемлет. Быть может, батшеба бы в ослеплении не понимала, что если женщина намерена расстаться с предметом своей любви, ей вряд ли следует искать поддержки у него самого. Или она проявила софистическое благоразумие, решив избрать такой способ расставания, который позволил бы ей свидеться с сержантом, по крайней мере, еще раз. Стемнело. Осуществить задуманное батшеба могла только одним путем — ей следовало, позабыв об уговоре с Лидди, возвратиться на ферму, запрячь лошадь в бричку и сразу же ехать в Бат. Поначалу план казался несбыточным. Даже существенно недооценивая расстояние, Батша бы понимала, что животному, хотя бы и сильному, нелегко будет вынести такое путешествие. И только очень храбрая женщина могла отправиться в путь ночью одна. Быть может, Батша бы стоило пойти к Лиди, предоставив событиям течь своим чередом. нет нет только не это волнение переполнявшее девушку требовало действий заглушая слабый голос осмотрительности она зашагала обратно к дому поступь ее было неспешно не следовало появляться в эзербере до тех пор пока все жители а в особенности болдвуд не улягутся спать замысел батшибы был таков доехать за ночь до бата утром пока сержант трой не отправился в эзербери увидеться с ним и навсегда проститься. После этого дать лошади отдохнуть, а себе самой выплакаться, чтобы на рассвете следующего дня тронуться в обратный путь. К вечеру красотка легкой рыцкой привезла бы свою хозяйку к Лиде, а потом госпожа и служанка вместе вернулись бы домой, прогостив в Елбери столько, сколько бы им захотелось. О путешествии в Бат никто бы даже не узнал. В этом и заключался придуманный Батшибою план. Однако, будучи новым человеком в Эзербери, молодая фермерша плохо знала местную географию и мысленно преуменьшила расстояние до бата едва ли не вдвое. Как бы то ни было, она приступила к осуществлению замысла. Насколько успешным оказалось начало пути, читателю уже известно.